Глава шестая. Вождь красноперых. После обеда Матвей вместе со своим отделением прижал старшину Елизарова к стенке. За спинами наглецов в тени здания склада скрывался с оглядатой с кубарями старшего лейтенанта на воротнике гимнастерки. А на петлицах Матвея уже красовались новенькие знаки различия ефрейтора, однако не дающие ему... никакого права дерзить старшине ты кадет руками машешь как генерал парагвайский пытался отбиться от наседающих новобранцев старшина все тебе подай и сразу будто у меня других забот нет кроме обихаживания твоей банды комбат распорядился выдать моему отделению пищевой рацион на недельный срок и полный боекомплект напирал кадет загибая пальцы а также шинели шансовый инструмент «Походные котелки, армейскую палатку». «Да знаю я весь список», — раздраженно отмахнулся старшина. «Только что за спешка?» «Нам до ночи нужно лагерь в лесу разбить». «Уж больно ты наглый парагвайц, как я посмотрю. Только одним тобой и занимайся». «Выдай положенное и занимайся дальше своими делами», — улыбаясь, развел руками нахал. «Ты же, кадет, хотел в город съездить, обновок прикупить, а еще мне обещал новые детальки для кабриолета заказать в заводских мастерских». Прищурив глаз, ехидно напомнил шустрому кадету громадью его планов старшина. «Вот прослежу за выдачей имущества и отправлюсь с товарищем старшим лейтенантом в город», кивнул на Гусева, скромно топчущегося позади компании деловитый ефрейтор, а затем обернулся к своему замком отделения. Шах. Самостоятельно обустроишь с ребятами временный лагерь на полпути до стрельбища на берегу ручья, где мы сегодня делали привал. Так точно, товарищи фрейтер, козырнул командиру боевой зам. «Ух и прыткий же ты, какой приказы отдавать. Ну сущий Наполеон. Отпирая двери склада, недовольно ворчал старшина. Тебе бы кадет не отделением, а целой армией командовать. Тогда бы мы немчуру сразу в бегство обратили. А так, видно, долго ждать придется, пока ты из Ефрейтора до генерала дорастешь». «Вот и не тормози процесс», — улыбнулся парагваец. «Вооружай быстрее мою стремительно растущую армию». Получив все по списку, Матвей уже готов был отправить нагруженных припасами новобранцев устраивать лагерь в лесу, но неожиданно проявился безмолвный доселе наблюдатель. «Вам, товарищ Фрейтор Сегодня не следовало бы покидать свое отделение. Ехидно усмехаясь, вышел из тени номинальный командир взвода. Ребята и сами справятся, пожал плечами, озадаченный выходкой соглядатая Матвей. А мне в город надо. Думаю, что вам там не будут рады. Продолжая усмехаться, сделал драматическую паузу многоопытный бюрократ и победно закончил фразу: В воскресенье. А ведь и верно, порогваец Хохотнув, хлопнул ефрейтора по плечу старшина. Ни заводские, ни мастерские, ни промтоварные магазины сегодня не работают. Да и из начальства никого на рабочем месте не найти. Это ведь только военным увольнительные и отпуска отменили. А страна все еще живет по мирному распорядку. Вот же подгадали фашисты, когда напасть, не удержался от злой реплики шах, у которого сорвался случай покомандовать отрядом. Ладно, в понедельник с утра в город рванем, поняв промашку в неудачном планировании, раздосадованно махнул рукой Матвей. А сегодня займемся обустройством лесного лагеря все вместе. Но это уж можно и без моего надзора, засмеявшись, отгородился ладонями гусев, предпочитавший отужинать с родней в городе вместо совместной с новобранцами кормежки комаров в лесу. Дерзайте, юноши, а я воспользуюсь кабриолетом «Сгоняю в город, а завтра в семь утра подкачу на КПП воинской части». Матвей водрузил на могучие плечи часть груза и возглавил походную колонну. Прибыв на берег мелкого ручья, парагвайцы начали устраивать лагерь. Командир отрядил одного бойца в боевое охранение, второму поручил кашеварить у костра, семерым бойцам поставил задачу вырыть землянку и установить брезентовую палатку. Кадет же в это время вместе с шахом соорудил простенькое стрельбище. Притащили из лесной чащи трухлявое бревно, уложили внизу песчаного обрывчика на излучине ручья и в качестве мишеней приготовили сосновые шишки. Расставив их на обтесанной топором поверхности бревна, кадет начал стрелковую подготовку. Только для начальной фазы обучения он использовал воздушку, а для экономии боезапаса Велел каждый раз по окончании занятий выковыривать пульки из песчаного бруствера. Первым курсантом стал шах. Наставник сразу подмечал все огрехи стрелка и помогал их исправить. Затем Матвей протестировал поочередно каждого бойца. Ошибки у всех новобранцев были стандартные. Резкое дергание спускового крючка, неправильное дыхание в ходе прицеливания, нечеткая фиксация ствола в руках. Все исправлялось прилежанием и усиленными тренировками. Молодые спортсмены, ребята крепкие, и при грамотном управлении должны быстро наработать стрелковые навыки. В программу самоподготовки, кроме стрельбы из воздушки, кадет включил статические упражнения по холостому прицеливанию из пехотных винтовок, а еще скоростные удары ножом по сучковатому стволу дерева имитирующие нанесение порезов рук и шеи противника и уколы в жизненные центры тела. «В реальной схватке рукопашный бой редко ведут голыми руками», — поучал новобранцев парагвайский мастер. «Вернейшее средство для ближнего боя — нож, и то уже после того, когда разряжена первейшая — револьвер». «А как же штыковой бой?» — вспомнил наставление старого сержанта-вратарь. «С винтовкой с примкнутым штыком в тесном окопе не развернешься», — отрицательно замотал головой кадет. А бегать по полю в штыковую атаку было эффективно только до появления автоматов и ручных пулеметов. «Так ведь у нас ни автоматов, ни пулеметов нет», — развел руками гимнаст. «Зато у врага скорострельного оружия предостаточно», — грустно усмехнулся кадет. «Так у рядовых пехотинцев и револьверов нет». — напомнил Парагвайцу другой красноармеец. «Да будем в бою», — оптимистично пообещал командир. «Я же вас пока еще не заставляю отрабатывать приемы скоростной стрельбы из револьвера. Тренируйтесь с последним аргументом пехотинца. Ножом. Кстати, можете и саперной лопаткой помахать. Полезный навык. Пожалуй, я вам покажу комплекс ударных и защитных приемов с ней». А вот голыми руками будете размахивать в городском парке на танцах. Но это уже после войны. «Однако же слух идет, будто бы ты сам рукопашкой отлично владеешь», — обиженно проворчал пловец. «Разведчику надо уметь брать языка живьем», — улыбнувшись, развел руками казак Пластун. «Только меня для этого дела годами натаскивали. А у вас сроку научиться выживать в свадке с врагом всего-то несколько недель». «Как же нам руку набивать, если старшина даже нож выдал только один, и то кухонный», недоуменно развел голыми руками гимнаст. «Не штыками же нам стволы сосен долбить, как дятлы». «Да, по недоразумению, в штатное вооружение обычного пехотинца боевой нож разведчика НР-40 не входит», с сожалением вздохнув, признал недоработку командования РККА «Парагваяц». «И саперным подразделением мы тоже не являемся...» так что придется обходиться подручными средствами». Матвей отошел к своему кожаному рюкзаку, заменяющему ему стандартный пехотный ранец, и достал две самодельные бандитские финки. Третью Матвей извлек из-за голенища правого сапога и с улыбочкой преподнес гостинцы товарищам. «У меня вот как раз под рукой оказалось три неплохих образца народного промысла. Тренируйтесь пока с самоделками». а я завтра в городе раздобуду что-нибудь поприличнее. Еще кадет удивил новобранцев своим подходом к жилищной архитектуре. Он приказал вырытую под землянку яму глубиной в человеческий рост плотно накрыть тонкими стволами молодых сосенок, а пол и потолок жилища устлать ветками с хвоей. Затем над этим партизанским сооружением велел установить походную брезентовую палатку. «Палатка у нас легкая, но маленькая, всего лишь на шесть лежачих мест», объяснил инженерную мысль партизанский архитектор. «Вторую нам на плечах тащить тяжко было бы, когда столько припасов на руках, поэтому соорудим двухэтажное жилище. Мы ведь не укрепленный зимний блиндаж строим, а временное убежище от летней непогоды. Топор у нас тоже один, и времени мало». поэтому сподручнее рубить тонкие стволики соснового подлеска. Обтесывать их и переносить тоже намного легче, чем тяжелые разлапистые стволы деревьев. Коротать ночь и укрыть припасы с оружием есть где, а для выхода под дождь у нас имеются три плащ-палатки. В одной будет бродить часовой, две остаются дежурным. В общем, за этот день кадет так уморил ратным трудом молодых спортсменов, что с наступлением темноты, скоренько от ужинов, новобранцы повалились на подстилки из сосновых лап и мгновенно уснули в двухэтажной лесной палатке землянки. Лишь часовой неприкаянным призраком бродил вокруг лагеря, да Матвей еще долго сидел у затухающего костра, огрызком карандаша рисуя на страницах блокнота замысловатые эскизы чудных технических устройств и экипировки. Утром у парней из-за вчерашней беготни и трудов ныло все тело, и добрый наставник дал физкультурникам перерыв, лишь поручил весь день отрабатывать приемы стрельбы и на живого боя, так как при этом задействовались другие группы мышц. А сам Матвей пробежался до ворот воинской части и, встретившись с Гусевым, поехал на стареньком кабриолете в город. Молчаливый контролер тенью пристроился сбоку от водителя. «Вы уж, товарищ старший лейтенант, простите, что втравил вас в опасную историю», — повинился перед бывшим работником военкомата Матвей. «За мобилизацию в действующую армию я сам теперь тебя благодарить должен», — отмахнулся карьерист. «А то пока товарищи боевые медали бы заслуживали, я, как тыловая крыса, так бы и просидел за бумажками всю войну. Военком не отпустил бы такого ценного специалиста на фронт. Жаль только, что, по твоей милости...» Вечером соберется дисциплинарная комиссия и понизит меня в звании. Мирного вечера уже не наступит, отрицательно покачал головой Матвей. А в военное время не до разбора был их мелких проступков. Вы же заметили, какая началась суета в штабе полка? Очевидно, теперь так по всей стране. Такое впечатление, будто неожиданно налетел ураган. Столь скоро войны не ждали, грустно вздохнув. пожал плечами старший лейтенант. Неужели никто не обращал внимания на грозовые тучи над западным горизонтом? Поразился беспечности советского руководства парагваец. От страной уж давно со всех сторон кружат черные тучи. Поди разбери, когда ветер погонит их в нашу сторону», поежился Гусев, не желая осуждать ошибочную политику верховной власти. В последние месяцы и так предпринимались беспрецедентные меры. — Вон, например, наш пехотный батальон сумели собрать всего лишь за одну неделю. — Поздно кинулись, товарищи. — За две недели из мирных граждан не сделать хорошо обученных солдат, — скептически заметил Матвей. «Ну, — Но так ты же отважился, — уличил хвастливого парагвайца Гусев. — Ну так я успею подготовить лишь одно отделение, да и то лишь до посредственного уровня. — хотя мои бойцы станут сильнее целого взвода ваших новобранцев». «И как же это ты, ефрейтор, так их усилишь?» — недоверчиво прищурил глаз старший лейтенант. «Знамо дело как», — крутя баранку одной рукой, показно подбоченился парагвайский казак. «Вооружу до зубов и натаскаю оки бойцовых собак, псов войны». «Да уж, измываться над новобранцами ты умеешь». Вспомнив форт или на стрельбище, скривился Гусев. — А вот чем да вооружать-то собираешься? Ведь лишнего с армейского склада не получишь. — Что не удастся докупить, то в бою добудем, — загадочно улыбнулся богатенький иноземец. — Только попрошу вас, товарищ командир, чуток помочь организационно. Вы ведь в городе имеете налаженные контакты? — Уж лет пять в военкомате лямку тяну, — вздернул подбородок заслуженный труженик тыла. И по долгу службы со многими руководителями приходилось неоднократно пересекаться. А вот я, к сожалению, успел лишь познакомиться с одним директором комиссионного магазина в центре Омска. Зато человек отзывчивый, и у него в магазине городской телефон имеется. Давайте сначала заедем к моему товарищу, и от него созвонимся с дирекциями предприятий, которые могут помочь Красной Армии в ее оснащении. потом посетим заводские механические мастерские и швейные цеха, согласившиеся оказать нам требуемые услуги. — А о чем конкретно будем договариваться? — насторожился бывший работник военкомата. — О новых деталях для древнего драндулета, — похлопал ладонью по рулю кабриолета Матвей. — А еще об изготовлении мототележки, трех электромеханических арбалетов, и пошива одиннадцати комплектов маскировочной полевой формы. — Все чертежи и денежная оплата с меня. Ваше дело договориться с руководством. Старлей согласился помочь командиру отделения, так как это согласовывалось с распоряжениями комбата и совершенно не препятствовало наблюдению за деятельностью прыткого парагвайца. А главное, это в целом укрепляло боевой потенциал взвода, которым суждено командовать Гусеву. и повышала шансы не только на его выживание на фронте, но и обещала ускорение движения командира по карьерной лестнице. Как и всякий советский бюрократ, коммунист Гусев стремился выжать максимум пользы от скоротечной победоносной военной кампании. Впрочем, весь советский народ все еще верил в быстротечную войну на чужой территории. На утренних улицах города царил мирный порядок, разве что больше обычного суетились домохозяйки возле продмагов и совсем исчезли улыбающиеся лица прохожих. Первая тревожная сводки информбюро о положении на фронте сегодня еще не звучало. На далекой западной границе солнце только всходило из-за затянутого дымом пожаров и пылью от марширующих колонн врага горизонта. Матвей подкатил на кабриолетик к комиссионке в центре Омска. и зашел вместе с Гусевым в пустующий зал. После вчерашнего объявления по радио о начале войны с Германией покупателей в магазине не прибавилось. Скучающий продавец преклонных лет лениво поинтересовался что угодно товарищем командирам «Пожалуйста, милейший, пригласите директора магазина выйти в торговый зал». Бросил небрежный взгляд на седовласого старичка, опешившего от столь старорежимного обращения. Ефрейтор Красной Армии, повадками, очень смахивающие на переодетого белогвардейского офицера. Важный статус рослого посетителя подчеркивало суетливое поведение сопровождающего толстячка, выглядывающего из-за его широкой спины. «Еще попрошу вас снабдить товарища старшего лейтенанта телефонным справочником и проводить к аппарату связи, но сперва заботьтесь показать мне наручные часы вот с этой витрины». Покупатель властно ткнул указательным пальцем в стекло. «Какая модель вас заинтересовала?» — услужливо прогнулся старичок, сразу почуяв в скромно одетом молодом человеке важного начальника. «Хочу взглянуть на эти пять экземпляров», — небрежным взмахом ладони отметил ряд самых хороших часов Матвей. «Уважаемый товарищ, прошу чуть подождать», — не решился доставать дорогой товар из-за толстого стекла, и оставлять его без присмотра, опытный продавец. «Ключ хранится у директора. Я сейчас его позову, и он все покажет. Тем более, что вы сами желали его видеть. Да и телефонный справочник заодно принесу. Товарищи, я мигом». Старичок, стуча каблуками туфель, опрометью бросился за помощью начальника. Директор не заставил себя долго ждать. Однако на пороге входа в торговый зал споткнулся, встретившись взглядом со странным молодым ефрейтором. На миг с лица исчезла елейная улыбочка, но уже в следующую секунду адутловатая физиономия расплылась во всю ширь. Боже мой, как я рад вновь видеть вас в нашем скромном магазинчике, друг мой! Как замечательно смотрится на вашей фигуре новенькая военная форма, чем могу служить? Покажите партию наручных часов, и пусть ваш служащий поможет товарищу старшему лейтенанту связаться с руководством нужных нам промышленных объектов. Всегда рад помочь, дорогому другу! Взмахом руки отослав продавца в сторону, директор и сам принялся раскладывать товар перед гостем. Надеюсь, вам понравятся какие-нибудь часики. Да мне все нравятся, усмехнувшись нагло заявил покупатель и, сложив часики в ладонь, запихнул добычу в левый карман солдатских галифе. Из правого кармана вместо денежных купюр грабитель достал наган и, не убирая ладони с рукоятки, с громким стуком положил на стекло витрины. Продавец и старлей суетились у телефонного аппарата, не ведая о творящемся у прилавка безобразия. — Как это понимать? — согнав с губ улыбку, покосился на ствол револьвера направленного в сторону пухлого живота директор. Мне казалось, что в прошлый раз мы расстались друзьями. Я тоже так думал, пока трое ваших подручных не попытались навязать мне неравноценный обмен. «Не понимаю, о чем вы говорите», — замотав головой, пошел в полную несознанку организатор вооруженного ограбления в городском парке. «Ваши дурни сунули мне наган» но запросили слишком непомерную цену», — недобро усмехнулся Матвей. «Револьвер мне приглянулся. Я взял и даже хотел бы еще прикупить с десяточек таких же стволов. Только давайте уж в этот раз торговать без обмана. Насчет оплаты не беспокойся, хозяин. Ты же знаешь, денежки у меня водятся». «А часики за так берешь», — скривившись, уличил разбойника торговец. «Будем считать это штрафом». Продолжал ухмыляться деловой партнер. «Я тут отряд на войну вооружаю. Прошу и вас посодействовать Красной Армии». «Ну а я тут при чем?» — скрестил на груди руки директор. «Вы, уважаемый, можете сподвигнуть меня начать войну прямо здесь и сейчас». Взвел пальцем курок Нагана, Матвей, и с противным скрипом, продвинув револьвер по стеклу витрины, упер ствол в жилетку директора. напротив пупка на его пузе. — Но я не торгую револьверами, — не рискнул отстраниться побледневший директор. — Но так найди того, кто торгует. Ты же хвастал, что имеешь авторитет среди местной братвы. За базар надо отвечать. Заказ уж больно специфичный, не рискуя поднять руки и утереть испарину на лбу, попытался выиграть время директор. — Тут сразу столько товара не достать. Да тебе, небось, еще и маслята понадобятся. — Верно мыслишь? — Я готов взять сразу ящик, — похвалил дельца за сообразительность Матвей. — Даю неделю срока на поиски поставщика. И не надо мне лапшу на уже вешать, будто бы в таком большом городе не найдется десятка свободных стволов. — Сразу такую партию в Омске не купишь, — категорично замотал головой делец. — А не в Омске, — прищурившись, уловил нюанс Матвей. «Было дело, один селянин предлагал блатным крупную партию револьверов, но в цене не сошлись», — припомнил случай из практики делец. «Наганы у него еще со времен гражданской войны залежались. Но вот остался ли у того детка еще запас стволов и патронов, того не ведаю». Продавец не из блатных, — решил уточнить Матвей. «Нет, из лесных разбойников», — хохотнул директор. Кличка у того детка Исаул, и банда из раскулаченных элементов сколочена. Только имею в виду, цену за товар он знатную заломит, и еще жутко красноперых не любит. Так что сменил бы ты окраску, когда на торжище отправишься. Да и в город его не выманишь, стрелку забьет вечерком где-нибудь возле леса. Поэтому, фраерок залетный, гарантии от блатной братвы не жди. Исаул промышляет не по понятиям. «Сговоримся уж как-нибудь с партизаном», — убрал от жилетки директора ствол Нагана Матвей. «Стрелку забей на вечер следующего понедельника. Место пусть продавец выбирает, лишь бы можно было на автомобиле подъехать, а то мне далеко добираться. За день до того позвоню тебе на домашний телефон. Смотри, не подведи. Надеюсь, вне зависимости от результатов сделки, больше никаких претензий не будет». подстраховался сводник, которому очень не понравилось упоминание о его доме. Лишь бы продавец с товаром вовремя появился, злоухмыльнувшись, оговорил главное требование опасный заказчик. Разговор деловых людей прервал подошедший, радостно улыбающийся старлей. «Удалось быстро договориться с директорами механосборочного цеха и военторговского швейного ателье. Куда поедем сначала?» Сначала закупим партию яловых сапог в обувном, затем пройдемся по промтоварным магазинам, прикупим материи для формы, а также краску, нужные детали и всякие полезные механические устройства. Круто развернувшись и незаметно пряча револьвер в карман, важный эфрейтор повел Старлея за собой. Когда странная парочка хлопнула дверью и укатила на ободранном кабриолете, директор отвернулся от окна, и стал допытываться у продавца, о чем же таком говорил по телефону Толстячок, не очень-то похожий по виду на боевого командира РККА. «Сговаривался о срочном заказе на пошив небольшого числа комплектов военной формы», пожал плечами старичок. «Еще об изготовлении каких-то вроде бы механических арбалетов. Да, по-видимому, он и сам-то толком не знал конкретики». Так только обещал, что за материал и работу хорошо заплатит наличными, и утверждал, будто это необходимо для снаряжения отряда специального назначения. Клялся предоставить заверенные печатями военкома документы. Как круто, Борзый фраер -рок у нас тут развернулся, озадаченно почесал затылок директор, а про себя подумал. Видать, молодец решил свою банду обредить форму красноперых, и под шумок начавшейся войны. «Пошустрить в городе?» «Нет, блатной братве конкуренты в Омске не нужны. Надо залетному фраерку крылышки-то подрезать. Это я хорошо сообразил подставить наглого юнца под банду бешеного Исаула. С механическими самострелами и парочкой наганов глазады да фрейера не сладят с лесными разбойниками. А вот серьезно вооружать залетных лиходеев не следует». «Красноперых на взлете надо бить!» После добычи в комиссионке наручных часов, недостающих для оснащения всех бойцов отряда, у половины часы на руках уже имелись, командир произвел закупку в обувном магазине десяти пар добротных кожаных сапог. В промтоварном Матвей купил краску для автомобиля и очень удивил Старлея приобретением двух ящиков крупных гвоздей, двадцатисантиметровых. И уж совсем поразил, покупкой в соседнем магазине парочки велосипедов. Гусев, пожимая плечами, молча фиксировал на странице блокнота перечень покупок. Не вмешивался Старлей и в разговор ефрейтора с продавцом парагвайского универмага для охотников и геологов. Четыре наручных компаса, одиннадцать аккумуляторных ручных фонариков, начал властно тыкать пальцем оптовый покупатель. один полевой бинокль десять вот таких охотничьих ножей вместе с ножными ручную электропилу с запасной аккумуляторной батареей переносной зарядный параэлектрогенератор четыре оптических прицела для карабинов четыре полевых рации с запасными литиевыми батареями к ним и еще три батареи в запас а еще мне нужны три малогабаритных электродвижка для ручных баллист и один помощнее для самоходной тележки «Могу предложить вот эти модели», — представил электротовары расторопный продавец. «Подойдут», — махнул ладонью Матвей и недовольно нахмурился. «Что-то я не вижу на витрине приборов ночного видения». «Они не пользуются спросом у местных охотхозяйств», — с сожалением развел руками продавец. «Промысловики говорят, что им ни к чему кабана за полкилометра в темноте выцеливать, когда они и днем зверя могут выследить». Сибиряки предпочитают использовать натасканных охотничьих собак. Это дешевле и эффективнее. Тогда нельзя ли у вас приобрести молодую, обученную охоте собаку?» — удивил необычным запросом странный покупатель. — Парагвайский универмаг пока еще не располагает подобным товаром, — улыбнулся шутки клиента-продавец. Я был уверен, что за солидную оплату в Парагвай-торге можно достать любой контрабандный товар. Матвей снял с плеча кожаный рюкзак и, откинув клапан, позволил продавцу увидеть часть содержимого. «Надеюсь, проблем с обменом казацких рублей на советские не возникнет?» «Наш универмаг принимает любую валюту», облизнув губы, удостоверился в состоятельности оптового покупателя-продавец. «Если вы, уважаемый, готовы чуток обождать с получением заказа и внести плату авансом, то мы найдем для вас нужную номенклатуру товара. Сколько охотничьих лайек вы желаете приобрести?» Лайка подходит. Чуть задумавшись, одобрил предложенную породу собак заказчик. «Сможете за неделю достать тройку молодых псов?» «Приемлемый срок», — кивнул продавец и многозначительно усмехнулся. «Я так понимаю, искать нужно лучших, и цена вопроса вас не очень заботит». «А что насчет приборов ночного видения?» — подтвердил серьезность намерений покупатель. «Я бы взял четыре прицела к карабинам». «Доставим в недельный срок». С вожделением, нырнув взглядом в темные глубины заплечного кошелька клиента, услужливо склонил голову торговец. «Надеюсь, у вас имеются заверенные военным комиссариатом бумаги, разрешающие приобретать снайперскую оптику, ну и, конечно, полевые рации». Матвей знал, что спрашивать, ведь накануне войны парагвайцы отправили в СССР приборы ночного видения пассивного типа в условно-гражданском исполнении. Качество изображения слабое, дальность распознавания цели небольшая, однако в лесистой местности этого было вполне достаточно. То же самое можно сказать и о малогабаритных переносных рациях, годных лишь для координации действий отрядов в локальной зоне. Предполагалось, что изначально этими изделиями заинтересуются охотники, геологи и спецслужбы, а с началом боевых действий их уже начнут закупать для подразделений РКК. Скопировать и повторить конструкцию приборов никому не удастся, так как в их схемах использованы особые радиоэлементы, созданные по секретным технологиям. Однако из-за дороговизны приборов и инертности человеческого мышления Торговля столь перспективными изделиями в СССР не пошла. Товарищ старший лейтенант предоставит необходимые письменные разрешения. Кивнул в сторону сопровождающего Матвей, догадываясь, что тот еще накануне получил все разрешения и инструкции. А если надо, то и свяжется с органами НКВД. Матвей усмехнулся. У товарища Гусева там тоже есть нужные знакомства. Даже после понесенных затрат на приобретение товара, у Матвея еще осталась часть советских купюр, чтобы оплатить работу и стоимость материалов для дополнительного оснащения и обмундирования стрелкового отделения. В Вначале в военторговском швейном цеху разместили заказ на камуфляжную форму, шаровары, куртки, чехлы для касок, перчатки и матерчатые маски с прорезями для глаз, рта, И кончика носа для пошива взяли пятнистую ткань со стандартной расцветкой костюмов полевых разведчиков только по всей поверхности еще пристрочили бахрому из трепичных лоскутков черного и различных оттенков зеленого цветов потом матвей посетил механические мастерские и заказал самодвижущуюся повозку на базе скрепленных реечной рамы двух велосипедов Она приводилась в движение небольшим электромотором, запитанным от литиевых аккумуляторов, а также могла перемещаться механическими усилиями двух велосипедистов. Мощность электродвигателя обеспечивала скорость не выше 10 км в час при транспортировании пяти человек. Зато повозка легко разбиралась, и распределив груз и детали конструкции на раме велосипедов, можно было передвигаться по узкой тропинке. Была важна не скорость, а мобильность и грузоподъемность, позволяющая перевозить провизию, снаряжение и боезапас для целого стрелкового отделения. Управлялась повозка парой рулевых, которые при чрезмерной загрузке рамы снаряжением шли рядом с натужно ползущей мототележкой. Тихий звук слабого электромотора почти не демаскировал передвижение. В случае особой необходимости, легкую повозку пехотинцы могли тянуть и вручную за брезентовые лямки, впрягаясь, как гужевые кони. Таким образом, двое здоровых бойцов вытягивали по проселочной дороге сразу несколько раненых товарищей или кучу боевого снаряжения. Плавности хода и комфорта от боевой тачанки не требовалось. Для надежности велосипедные шины заливались резиной и укреплялись колеса. Матвей не рассчитывал рассекать с ветерком по асфальтированным трассам, а по грунтовым лесным дорогам электротаратайка должна была плестись довольно сносно. Вторым заданием для механиков стало изготовление трех электромеханических гранатометов. Матвей вырвал следующий листик из своего блокнота и протянул эскиз пожилому мастеру. Вот с такими размерами деталей. указал пальцем на карандашной пометке заказчик на миниатюрную древнеримскую баллисту похоже прищурив глаз оценил старый мастер я на рисунках в книге видел подобное оружие только конструкция была значительно крупнее а вот это по краям ложа я так понимаю парочка торсионных пружин да но вместо пучков конского волоса следует использовать скрученные тонкие стальные проволочки а в качестве тетивы – прочную витую струну, – пояснил конструктор. Взведение же в боевое положение осуществляется тягой от электродвижка, размещенного в прикладе баллисты. Шестерни механизма взвода торсионов можно вращать и вручную, поворотами вставного рычага, но электромотором быстрее. Если ложе оружия изготовить из дюралюминиевых реек, то вес получится небольшой. — почесал затылок мастер. — Однако это только если без аккумуляторной батареи. — Литиевый аккумулятор размещается за спиной стрелка, — пояснил конструктор отсутствующую важную деталь оружия. Связь с электродвижком в прикладе идет по гибкому кабелю вдоль рукава куртки стрелка. — Толково придумано, — кивнул мастер. — А зачем у тебя желоб снабжен узкой продольной выемкой? Полукруглый желоб рассчитан под обводы гранаты ф 1 но баллиста способна метать и стрелы. Я с собой привез два ящика гвоздей, попрошу кузнеца расплющить шляпки, чтобы получилось железное оперение, которое будет вертикально вставляться в направляющую щель на желобе. Тогда уж и сами гвозди надо бы для большей твердости закалить, одобрил задумку мастер. Так и сделаем, улыбнулся Матвей. А вообще-то. Из партизанского самострела можно метать любые снаряды, и толовые шашки с зажженным фитилем, и деревянные стрелы, даже подходящего размера камни, если ничего другого под рукой не окажется. «Думаешь, Красной Армии патронов не хватит, и придется из самопалов комьями дерьма бросаться?» — нахмурил брови старый мастер. «Думаю, что во вражеских тылах снабжение у нас пока не налажено». Расмеялся партизан. «Ну, тогда, богатырь, сладим мы тебе самострелы!» положил мозолистую ладонь на плечо парня старый мастер. «Забивай в черепа проклятых упырей гвозди по самую шляпку!» Рабочие швеи обещали справиться со спецзаказами за три дня. Так что у бойцов еще останется время, чтобы привыкнуть к новинкам. А в первый день удалось лишь покрасить и чуток подлатать дребезжащий кабриолет. Но уже на следующее утро Матвей, приладив оптические прицелы на три винтовки и противотанковое ружье, приступил к серьезной стрелковой подготовке. Патроны экономили, после каждого выстрела Матвей указывал бойцам на ошибки и добивался исправления. Не жалели лишь пулек для воздушки, которая постоянно переходила из рук в руки. Упражнения на стрельбище разбавляли тренировками скрытного перемещения по лесу и бесшумного подкрадывания к врагу. Когда получили маскировочную экипировку, начали приноравливаться сливаться с местностью. В петли на куртках и чехлах касок втыкали веточки или пучки травы в зависимости от характера окружающего природного фона. За первые три учебных дня стрелковой подготовки выявились лучшие бойцы. Им вручили винтовки с оптическим прицелом. Еще одним снайпером стал рослый вратарь, но его вооружили тяжелым дальнобойным крупнокалиберным ружьем. Конечно, точность у парагвайского ружья чуть меньше, чем у винтовки Мосина, но на дистанции в полкилометра вратарь уверенно укладывал пулю в голову мишени, а в лесистой местности дальше и не требовалось. Снайпер-противотанкист Бронебойной пулей пробивал на вылет ствол сосны среднего диаметра. Из остальных бойцов Матвей отобрал трех наиболее подходящих и после получения из мастерской пехотных гранатометов начал профильное обучение. Вооружение оказалось весьма увесистым, особенно из закрепившегося за спиной литиевого аккумулятора и расположенного на ремне у бедра подсумка с боеприпасами. Поэтому в гранатометчике Выбрал ребят покрепче — весло, гимнаста и лучника. Как и ожидалось, особый талант к баллистическому оружию проявился у последнего. Оставшиеся с обычными винтовками красноармейцы были определены вооруженосцы к гранатометчикам. На их плечи ложился груз боекомплекта и возлагалась обязанность обустройства замаскированной позиции для стрельбы. Кстати, гранаты можно было кидать из закрытой позиции по навесной траектории. Железные стрелы тоже можно так метать, но пока что у стрелков не имелось достаточных навыков для таких фокусов, разве только если забрасывать гвоздями марширующие по дороге пехотные колонны. Основным преимуществом партизанских баллист являлась их очень малая шумность, а главное отсутствие порохового дыма. и яркой вспышки. После получения приборов ночного видения Матвей собирался начать занятия по скрытной ночной стрельбе. С сотни метров разобраться в лесу, откуда в темноте прилетела граната или стрела, практически невозможно, особенно при условии маскировки шума спущенной тетивы, звуками ружейного огня и взрывами гранат. В же помогал сам кадет, так как умел владеть парагвайским ружьем лучше всех. Да и пока что приказом комбата функция противотанкиста возлагалась на него. Матвей рассчитывал осуществлять командование веренным ему отделением с помощью четырех раций. Одну он взял себе, а три распределил между вооруженными пока только обычными мосинками, командирами боевых троек, которые одновременно помогали гранатометчикам с выбором позиций и намечали цели для стрельбы. Третьими бойцами в группах были снайперы. Неделя напряженной подготовки пролетела быстро. В воскресенье вечером Матвей созвонился из воинской части с директором комиссионки и узнал место встречи с торговцами оружием. Бандиты предложили подъехать к развалинам Барской усадьбы, расположенной рядом с проселочной дорогой, что шла от города к северным поселкам. Директор подробно разъяснил, как туда добраться. При этом отдельно предупредил, чтобы Фрейрок не совался раньше вечера и не бродил в окрестностях усадьбы, иначе сделка сорвется. Вернувшись в лесной лагерь, Матвей собрал у костра военный совет и обрисовал ситуацию своим бойцам. На этот раз даже караульный расположился на краю освещенной огнем костра полянки. «Товарищи красноармейцы, комбат поставил перед нами задачу наилучшим образом подготовиться к ведению боевых действий». Усевшись с поджатыми ногами и глядя на пляшущие языки алого пламени, начал агитационную речь командир отделения. «Помимо обученности, немалую роль в повышении боевых качеств воина играет его вооружение и экипировка. Ага, с мощной оптикой и длинноствольным ружьем «Даже я в сносные стрелки выбился», — хохотнув, поддержал мысль командира вратарь. «Однако для скоротечного ближнего боя нам не хватает коротких стволов», — изрек очередную аксиому кадет. «Автоматов нам пока достать не удастся, но вот револьверами разжиться вполне сможем». «Старлей грозил, что с армейского склада нам больше ничего не перепадет», — напомнил Шах. «Значит, придется самим добывать оружие в бою». Развел руками кадет. «Так от нас до порядков врага Несколько тысяч верст!» Махнул ладонью в сторону Укрытого ночным мраком леса марафонец. «Зато до беспорядков рукой подать!» Грустно улыбаясь, просветил товарищ кадет. «Вооруженных врагов и в нашей округе полно. С началом войны Повыползали из темных нор Упыри всех мастей. Негоже, уходя на фронт, Оставлять у себя в тылу недобитого врага. Конечно, всех шакалов перестрелять у нас нет времени, но слегка проредить свору падальщиков мы успеем. Заодно и револьверы себе добудем, а главное, прольем первую кровь. Первую кровь? Передернув плечами, брезгливо поморщился марафонец. Воин, ты когда-нибудь свинью ножом резал? — задал встречный вопрос кадет. Не приходилось, — втянул голову в плечи городской паренек. «А думаешь, что врага в окопе будет легче первый раз заколоть?» глянул прямо в глаза смутившемуся новобранцу командир. «Так вот, чтобы нервы не подвели и рука не дрогнула, нужна психологическая подготовка. Секундная заминка в бою может стоить тебе и твоему товарищу жизни. Вспомни, сколько ты мялся, когда собирался с духом, чтобы проползти вдоль стрельбища под свистящими над головой пулями». Вот так же теперь будешь медлить, прежде чем пулю в живого человека всадить. А вражий солдат уже вкусил крови. Фашист половину Европы с боями прошел. Он, не задумываясь, поймет твою суетящуюся тушку в рамку прицела и нашпигует пулями. Кадет обвел взглядом тесный круг бойцов у костра. Вы слышали последние сводки, информбюро? Наши войска пятятся под напором врага по всему фронту. «Неужто считаете, что трусят наши красноармейцы?» Фашистов намного больше, чем наших парней. С сожалением вздохнул Шах. Да и наши войска к внезапному нападению не были готовы. «Не были готовы!» Подняв указательный палец, выделил главный акадет и поделился мудростью бывалых солдат Первой мировой войны. Ветераны рассказывали, что больше всего потерь необстрелянные полки несли в самом первом бою. Ибо, как бы хорошо ни обучили новобранца сражаться, первая реальная схватка с врагом самая опасная и волнительная. Так было во все времена и у всех воинов. Кадет поднял из травы перышко, оставшееся от ощипанного тетерева, недавно зажаренного на огне костра, и засунул украшение за отворот пилотки поближе к красной звездочке. Вот так же в древности сидели у костра индейцы, Готовясь к предстоящей кровавой схватке с врагом Также смотрели на звезды, не ведая, увидят ли их свет следующей ночью Или навеки погрузятся в холодный мрак потустороннего мира Пограничники и войска передовой линии ценой своих жизней Дали чуток больше времени тыловым частям для подготовки к войне Павшие в неравном бою герои взирают на нас с небес И будет жаль, если кто-то из новобранцев растеряется в первом бою и обесценит принесенную священную жертву. — Кадет, для тебя это тоже будет в первый раз, — уловил особую интонацию в голосе молодого командира Шах. — Меня десять лет готовили к смертельной схватке, но убивать доведется впервые. Вороша палкой угли по краю костра, задумчиво глядел на пляску огоньков молодой вождь. Моя воинская подготовка позволяет самому играючи вырезать всю банду, но этот бой должен стать также и вашим первым боем. И пусть не каждому бойцу удастся лично поразить врага, однако почувствовать первую пролитую кровь доведется всему отряду. В первом бою для новобранца главное в прямом и переносном смысле не потерять голову. Я так подозреваю, что командование не разрешило бы необстрелянным новобранцам участвовать в войсковой операции?» Наклонив голову, искосо глянул на командира отделения шах. «В лучшем случае нас поставили бы в оцепление». «Радуйтесь, товарищи красноармейцы! Именно такой случай вам завтра представится!» — рассмеялся кадет. «Резать вожака стаи и его охрану буду я, а вам поручается отстреливать разбегающихся шакалов». «А если бандиты согласятся сдаться?» как всегда решил уточнить детали марафонец. «Конечно же, я сначала предложу злодеям сложить оружие», с усмешкой, очевидно, не веря в мирный исход, пообещал кадет. «Но когда услышите стрельбу, приказываю не церемониться и пленных не брать. Мне ваши жизни дороже, чем либеральный формализм. Боевая операция проводится по законам военного времени». как сказал в радиообращении к советскому народу товарищ молотов наше дело правое враг будет разбит победа будет за нами в эту ночь красноармейцам долго не спалось никто не знал деталей боевой операции не представлял ни сил противника ни театра будущих боевых действий неопределенность будоражила мозг заставляла включать фантазию что бойцы знали наверняка так это не одобрение командованием полка подобной партизанщины по добыче стрелкового вооружения и самовольных действий по ликвидации бандформирования. Еще бойцы были абсолютно уверены в том, что их лихой командир первым ринется в атаку и даже в одиночку сможет перестрелять дюжину бандитов. Парни уже видели тренировки кадета по стрельбе из револьвера. Семь выстрелов в цель за семь секунд. При этом кадет кувыркался между сосен, умудряясь метать железные стрелы, зажатые в левой ладони семь перекованных гвоздей. Но как у него получалось с одной ладони поочередно метать оперенные дротики, никто понять не мог. А между тем Матвей решил специально помучить новобранцев заставить пережить сильное волнение перед первой смертельной схваткой. И то, что бой был явно не одобрен властями, тоже придавала остроту моменту. Конечно, Матвей способен в одиночку прикончить всех членов банды и добыть оружие, но ведь суть тренировки заключалась в психологической подготовке необстрелянных бойцов. Да и для молодого казака первая кровь была в новинку. Матвей много раз участвовал в драках и по ножовщине в портовых кабаках Асунсьона, но еще ни разу никого не убивал. У парня тоже еще существовал моральный барьер. который предстояло преодолеть. На фронте у него уже не должно возникать заминки перед нанесением смертоносного удара врагу. Ночь для всего отделения новобранцев прошла беспокойно. А утром бойцы заметили, как после водной процедуры у ручья командир надел свежее нательное белье. А правду говоря, что солдаты Первой мировой всегда перед боем переодевались в свежее нательное белье. чтобы, если погибнут, предстать перед Богом в чистой одежке». Увидев на груди кадета серебряный крестик, задал вопрос на религиозную тему «Марафонец». «У русских воинов такой обычай с древних времен», надевая гимнастерку поверх белой чисто рубахи, усмехнулся невежеству молодежи кадет. «Только этот обряд не к смерти готовит воина, а помогает в бою жизнь сберечь». «В Бога верить комсомольцам не положено», Недовольно скривился шах и, как комсорг, высказал атеистическую версию. Мне фельдшер говорил, что от грязной одежды зараза может попасть в рану, и та загноится. Эх, сразу видно, не казаки вас воинскому ремеслу обучали. Полностью одевшись, горестно вздохнул кадет. Ну да ладно, для спортсменов-комсомольцев попробую объяснить смысл древнего обряда с научной точки зрения. Это как с боевым ключем «Ура!», когда в кровь поступает заряд адреналина. Вспомнил удачный воинский прием марафонец и довольно заулыбался. Ух, и сильно же бодрит дикий крик во время атаки. Бойцы обступили командира, с интересом ожидая очередную полезную лекцию о воинских традициях. «Вы тут все спортсмены и знаете разницу между тренировочным процессом и важными соревнованиями. решил привести понятный для ребят пример – кадет. Ведь на тренировке можно жило не рвать, а иногда даже позволить себе чуток расслабиться. Ошибка или леность прощается, можно в другой раз все исправить или наверстать упущенное. Иное дело на соревнованиях, когда нужно показать лучший результат, и любая промашка дорого стоит. На старте чемпионата… вы настраиваете себя психологическими приемами чтобы собраться и выдать все по максимуму отработать на личный рекорд сама обстановка спортивного праздника музыка крики болельщиков напутствия друзей и советы тренера готовят вас к спортивному подвигу кадет сделал паузу посмотрел на просветленные лица молодых спортсменов вспомнивших радости мирной жизни а на войне «Для вас все дни одинаково серые. Вчера бегали по лесу, тренируясь, и сегодня в том же строю побежите. Вчера по мишеням стреляли, и сегодня стрелять придется. В чем разница?» «Теперь спотыкаться и промахиваться нельзя. Могут пристрелить». Тяжко вздохнув, почесал затылок бегун. «Да, это не учение. В бою каждая ошибка грозит смертью», — кивнул кадет. «Вы должны понимать...» что необходимо напрягаться изо всех сил, как будто идете на рекорд на чемпионате мира. Только вот награда за победу в соревнованиях с врагом – ваша жизнь. А чтобы тело и душа лучше почувствовали разницу между серыми буднями и очень важным днем, надо готовиться к предстоящему бою как к неординарному торжественному событию. Переодевание в чистое белье – один из психологических элементов боевой подготовки опытного воина. Человек на подсознательном уровне воспринимает предстоящий день как особенно важный. Воин должен идти в бой, как на праздник. Так ветераны переодеваясь в чистое, оказывается, не Богу душу отдать готовились, а чертям по рогам надавать, рассмеялся вратарь. Братва, объявляем сегодня спортивный праздник. Ага, чемпионат мира по бегу и стрельбе, весело поддержал шах. а какие еще уловки используют бывалые воины чтобы морально подготовиться к бою не унимался дотошный марафонец ну военного оркестра чтобы сыграть бравурный марш у нас в подразделении нет улыбаясь развел руками матвей и под барабанный бой в атаку сейчас уже не ходят молитву же читать для атеистов бесполезно и из политрука вызывать для комсомольцев нам сейчас тоже не резон кабы вы индейцами были «Можно бы вырыть топор войны и сплясать зажигательный боевой танец вокруг костра, но, как спортсменам, вам придется рассчитывать лишь на собственные морально-волевые качества». Бойцы дружно рассмеялись и пошли доставать из ранцев запасные комплекты чистого нательного белья. Когда отделение построилось в одну шеренгу, то внешним видом вызвало улыбку у командира. У каждого красноармейца за отворотом пилотки красовалась маленькая перышко. Вождь! Отряд индейцев для утреннего развода построен, отдав воинскую честь, с улыбкой во весь рот отрапортовал шах. Командир, вспомнив о забытом вчерашнем украшении, пальцами спрятал свое перо за отворот на пилотке и скомандовал отделению. Убрать демаскирующий фактор! Никто из индейцев не выбросил перышки. вслед за вождем, спрятав их в складках головных уборов. Отделение. Слушай боевой приказ. Всем переодеться в маскировочную форму, натянуть чехлы на каски, прикрыть лица масками, а ладони перчатками. Гранатометчики оставляют винтовки в расположении лагеря. Боевые тройки в составе единого отряда совершают дневной марш-бросок в намеченный район действий, а затем с трех сторон... Окружают указанный на карте объект. Карту с пометками получат замком отделения «Шах». На ней обозначены точки расположения боевых троек перед атакой. До моей команды по рации подходить ближе километра к объекту атаки запрещается. Время сосредоточения не позднее 20.00. Вратарь с противотанковым ружьем остается караулить в лагере. и укрывает в тайный схрон все оставленное отрядом имущества, кроме плащ-палаток и трех винтовок. Я же подъеду к объекту на автомобиле и по рации дам боевым группам указание на выдвижение к передовому рубежу. Все перемещения производить скрытно, особенно в районе операции. Задача ясна? — Так точно, товарищ командир, — переглянувшись с бойцами, отрапортовал шах. Матвей приказал отделению разойтись, а Шаха отозвал в сторонку и, вручив карту с пометками, дал дополнительные наставления. Затем Матвей отправился в воинскую часть и вместе со Старлеем выехал в город. Посетив парагвайский универмаг, загрузил в кабриолет четыре коробки с приборами ночного видения и, разместив трех охотничьих лаек в салоне авто, повез приобретение в воинскую часть. вертлявые, не привыкшие к автомобильной транспортировке, лайки заняли три пассажирских сиденья, а соглядатую Старлею пришлось остаться в Омске, чему сам Гусев был несказанно рад. Матвей, разгрузившись в расположении полка, должен был вернуться на кабриолете обратно в город, якобы забрать Старлея, гостившего у родни. Только сначала Матвей заехал в лесной лагерь, пообедал, чуток выждал время. а затем, прихватив с собой вратаря и кое-что из армейского имущества, объехал Омск окольными дорогами. По пути автомобиль сделал лишь одну короткую остановку возле поля со стогами сена. Тут кадет и вратарь подняли у кабриолета складную брезентовую крышу и накинули себе на плечи армейский плащ-палатки с капюшонами, скрыв под ними воинскую форму. Особенно это было необходимо для вратаря. который облачился в необычный камуфляжный костюм. В 19.30 авто съехало с сельской дороги в лес. Матвей и вратарь сбросили плащ-палатки и потащили на плечах увесистое противотанковое ружье, прихватив с собой подсумок с крупнокалиберными патронами. Достигнув края поляны перед полуразрушенным поместьем, Матвей выбрал удобную снайперскую позицию. «Вратарь!» Прильник окуляру прицела и осмотри здание, разглядывая строение в бинокль, приказал улегшемуся за корневищем сосны бойцу командир. — Видишь солнышко на фасаде чердака? Там притаился вражеский стрелок. — Позиция удобная. Можно контролировать весь двор и прилегающий участок поля, — кивнул вратарь. — Только я никого не вижу в окошке. — Враг обязательно должен быть там, — заверил Матвей. Не признаваясь, однако, бойцу, что сам-то засек стрелка колдовским взором по гравитационному отпечатку физического тела. Фасад чердака тонкий, сложен в пол кирпича, бронебойная пуля прошьет на вылет. Так что, как только начнется стрельба во дворе, бей чуть правее от окошка. Почему правее? Потому что врагу правше удобнее выцеливать лежа с левой стороны от проема. Опять не стал выказывать свою способность видеть сквозь стены Матвей. Можешь потом для подстраховки пальнуть и по другую сторону окошка. А вообще, следи за движениями врага. Ему необходимо контролировать широкий сектор перед зданием, так что может задергаться и высунуться посередине. Сейчас время суетиться ему еще не пришло. Рандеву бандиты назначили на девять вечера, очевидно намереваясь потом, в сумерках, отступить в лес. «А наши-то ребята успели пехом подойти? Вдруг их что-то в пути задержало?» «Ты тут потихонечку лёжку свою маскируй цветочками, а я вокруг поместья пошарю», — похлопал бойца по плечу командир. «Затем по рации свяжусь с тройками и дам им наводку». Однако магу, конечно же, не требовалось бродить вокруг объекта, чтобы обнаружить вражеские секреты. Удалившись от позиции вратаря, Всевидящий командир сразу связался с замом. «Шах, все на месте!» — послал фразу в эфир Матвей и, отпустив клавишу, переключился в другой режим дешевой одноканальной рации. «Прием!» «Да, кадет, я блокирую дорогу, уходящую вглубь леса. Группа бегуна залегла в километре на правом фланге, а плавец с ребятами налевом. Прием!» «Хорошо», — одобрил Матвей. Всем группам начать скрытный подход по лесу к объекту. Шах, подкрадывайся к самому краю поля перед объектом и готовься отстреливать отходящие части противника. Тройки бегуна залечь в ста метрах от края леса. Осторожно, в кроне невысокой раскидистой сосны напротив комплекса зданий поместья затаился дозорный. Тройки пловца тоже приблизятся, но с вашей стороны вражеский наблюдатель разлегся возле Орехового куста, в десятки метров от края поля. Ребятки, подползайте не спеша, время есть. Я появлюсь возле объекта ровно в девять часов, а перед этим еще и постараюсь минут десять активно отвлекать внимание противника на себя. Когда начнется стрельба, бейте по врагу из всех стволов, гранат тоже не жалейте. В ближний бой с противником не вступать, пленных не брать. На открытое пространство не соваться. Контролировать возможное отступление противника через ваши сектора. Путь отхода в сторону города прикрывает вратарь. Всем командирам доложите готовности. Шах, как понял. Я шах, приказ принял. Отбой. Бегун, к бою готов. Отбой. Пловец, спасибо за наводку, командир. Отбой. Работаем, парни. Закончил сеанс связи кадет. Матвей вернулся к авто, выжидая время, пошаманил с плащами, сеном и винтовками, а затем, выкатившись на лесной тракт, проехал до поля перед поместьем, располагавшимся сбоку от проселочной дороги. За десять минут до назначенной встречи Матвей остановил машину на обочине дороги и, выйдя из авто, стал демонстративно осматривать окрестности в бинокль. привлекая таким образом внимание вражеских дозорных кадет облегчал красноармейцам скрытный подход вплотную к противнику матвей вернулся на водительское место повернулся к трем укрытым капюшонами плащ палаток с утулым фигуром. поверх краев пассажирских дверей автомобиля высунулись длинные стволы трех винтовок затем накрытый раздвижным тентом ощетинившийся кабриолет дал серию сигналов клаксоном и, урча, медленно покатился по заросшей высокой травой колее к зданиям поместья. Часть хозпостроек была без крыш и наполовину разобрана. Главное здание усадьбы слепо взирало темными проемами выбитых окон. От ограды вокруг поместья остались лишь обломанные желто-коричневые зубы стоек забора. Въехав во двор, Матвей остановил машину в двух десятках метров от ступени лестницы парадного входа дома-усадьбы, заглушил мотор авто и, закинув на плечо кожаный рюкзак, вышел из салона. Выдвинувшись вперед, гость замер, не доходя до разбитых ступеней парадной лестницы и, вложив пальцы в рот, громко свистнул. — Не свисти, путник, денег не будет, — показался в пустом дверном проеме, Седобородый дородный старик в старомодном офицерском френче и фуражке без кокарды. Крепкая рука сжимала наведенный на гостя маузер. Тут же из выбитых окон первого этажа здания высунулись стволы карабинов и выглянули небритые бандитские морды. Другая группа встречающих вышла из развалин боковых хозпостроек и начала охватывать полукольцом автомобиль с тыла. «Добрый вечер, купец!» — не вертя головой по сторонам, беззаботно приветствовал городской покупатель. «Торговать-то сегодня будете, а то уж стемнеет скоро. Боюсь, что обманете с качеством изделий. Ты бы, Ефрейтор, приказал своим солдатам покинуть экипаж и винтовочки-то опустить, — не спешил с началом торга разбойный атаман. «А то душевной беседы не получится!» приказать то оно нетрудно выполнить невозможно неожиданно рассмеялся гость а ежели мои ребята уговорят наблюдая как сзади подкрадываются к автомобилю его бойцы зло ухмыльнулся атаман но разве что дедушка если они у вас добрые волшебники продолжал веселиться рослый молодец хватит зубы скалить нахмурил мохнатые брови старик — Пусть твои люди выйдут из салона машины и опустят оружие. — Ни то, ни другое невозможно, — развел руками странно весельчак и, наконец-то, объяснился. — У соломенных чучел нет ни рук, ни ног. Один из смельчуков подкрался к задней дверце крытого кабриолета и, ухватив ладонью торчавший наружу ствол винтовки, выяснил, что она привязана цевьем за дверную ручку, а приклад... Спрятан внутри плащ-палатки. Набравшись храбрости наклониться и заглянуть под низко опущенный капюшон, бандит обнаружил плотный комок душистой травы. «Батя, да тут сено под одежкой известил он атамана об открытии. К другим фигурам тоже подошли настороженные бойцы и, потыков в брезентовую ткань стволами карабинов, не нащупали бестелесных призраков. Однако... не сумев вырвать из их чрева привязанные винтовки, хлопцы растерянно встали возле дверей странной машины. Таким образом, трое бандитов замерли в карауле, а оставшийся неудел четвертый боец прошел вперед и, наставив ствол карабина в спину гостя, занял позицию сразу за ним. — Да ты, паря, нахал! — покачал головой Адаман, удивленно обшаривая взглядом армейскую форму гостя и не замечая при нем никакого оружия. «Есть такой грех гордыни!» Тяжко вздохнув, искренне покаялся Матвей. Атаман разбойной шайки неторопливо вышел на лестницу и уселся на ступеньке, так, чтобы оказаться при этом лицом на уровне головы гостя. Через пустые оконные проемы из дома выбрались еще трое бандитов. Двое сбежали по ступеням лестницы, и встали с карабинами, наведенными на бока пришельца. Один занял позицию рядом с атаманом. Но «Ну, так мы здесь собрались торговать или воевать», с напускным удивлением глянул на оружейные стволы Матвей, который в душе понимал, что без драки не обойдется, но медлил с решением начать бойню. «Не гони коней, красноперый», — положил Маузер на колени атаман, с любопытством разглядывая молодцеватого красноармейца. — Ты из каких краев такой борзый здесь появился? — Казак Парагвайского кадетского училища. В Омске проездом на войну. Вооружаю за свой счет боевой отряд. — А большевички что же? Оружие не дают союзничкам, — зло оскалился старик. — На войне оружия много не бывает, — пожал плечами кадет. — Так ведь ты не в свою войну лезешь, казак, — упрекнул старик. Вы там в Парагвае жирные жопы греете, а мы здесь под гнетом большевиков голодаем. Да уж, по опухшим физиономиям твоих хлопцев особо видна их тяжкая доля, — съязвил парагваец. А ты, пришлый казачок, не на роже пялься, а крест глянь, — взмахом ладони обвел порушенное хозяйство старик. До революции я в этом имении был управляющим, а пришли коммуняки и растащили все добро по колхозам. Не защищая эти стены, так голытьба окончательно растащила бы и всю усадьбу по кирпичику. Однако дал Господь дождаться на старости лет второго пришествия. Теперь еще немец освободит землю-матушку от красных иродов. Хватит нам батрачить на большевиков. Кончилась их нечестивая власть. «Немчуре позволишь родину сапогами топтать», нахмурившись, упрекнул парагвайский казак. «Ведь фашисты идут русский народ извести под корень». «Тебе, сопляку, почем знать?» разгорячился старый белогвардеец. «Бывалые казаки, которые в Испании с фашистами дрались, рассказывали. И парагвайская разведка информацию от коммунистов из Европы черпает. Коммунистов! побагровел от гнева старик, но сумел взять себя в руки и перейти к делу. Блатные давища баили, будто бы у залетного фраерка, богато хрустов в кармане. Покажи казну. Сначала товар хотелось бы увидеть, усмехнулся недоверчивый покупатель. Вон, за поясом у каждого хлопца по ногану торчит. Взглядом указал на окружавших бойцов атаман. «Даже так с десяток револьверов наберется». «Ну так пусть сложат их в кучку», — заподозрил подвох Матвей. «Ты, казак красноперый, мой товар зришь», — оскалился редкими зубами старик. «Хочу и я твои гроши побачить». «Эй, Микола, сдерни-ка сидор с плеча путника, да загляни нутро. Атаман не спешил выполнять заказ блатной братвы на устранение богатенького фраерка. Напрягало то, что сами городские бандюганы не решились замочить опасного субъекта. Еще старику хотелось убедиться в наличии денег в рюкзаке путника, а также подождать, пока стемнеет, чтобы можно было безопасно ускользнуть в лесную чащу. Блатные отметили, что фраер закупал в городе десять пар сапог, а, следовательно, рядом с поместьем могло шастать бойцов не меньше того. И парочку наганов у красноперых на руках видели, а теперь вон еще три длинных ствола из-за дверей авто торчат. Так что спешить лишаться ценного заложника старик не торопился. Матвей тоже медлил с ликвидацией врага, не поднималась рука безжалостно расправляться с заблудшими душами. Хоть и понимал... что вооруженных разбойников в военное время оставлять в тылу нельзя, а все же начинать бойню первым не хотелось. Парню задурили голову киношные вестерны, в которых благородные ковбои устраивали перестрелки с бандами злодеев. Матвей ожидал начала агрессивных действий со стороны противника. У банды разбойников не имелось ни малейшего шанса одолеть боевого чародея, но люди о том не ведали, и кичились мнимой силой. Стоявший подле атамана здоровяк оставил карабин на ступенях лестницы и в развалочку подошел к обреченной безоружной жертве. Грубо сдернув с плеча гостя рюкзак, сельский бугай не удержался от соблазна неожиданно ударить гордеца кадета кулаком в живот. Высокий гость согнулся пополам и, отступив на шаг, опустился на правое колено. Микола, болезненно поморщившись, потряс кистью. Ощущение такое, словно у парня под гимнастеркой автомобильная шина, а не мышцы пресса. Однако чужак уважил силу бойца, склонился, поэтому Микола не стал обострять конфликт и отошел с рюкзаком в руках к ступеням лестницы. — Проверь его, Сидар, нетерпеливо повторил приказ атаман, нутром чуя недоброе. Взоры ближайших бандитов жадно прилипли к рюкзаку. А в это время дальняя группа, караулившая кабриолет с набитыми сеном-чучелами, завороженно наблюдала, как разворачиваются в сторону каждого из них стволы трех привязанных к дверцам салона винтовок. Чародей завершил дистанционное наведение мосинок, а перед этим, притворно отступив и согнувшись, ушел из сектора огня стрелков, стоявших по бокам, и максимально приблизился к конвоиру за спиной. Правая рука Матвея якобы случайно упала к голенищу сапога, и в ладонь ужом вползла рукоятка спрятанной финки. Микола наклонился над рюкзаком и, открыв верхний клапан, с удивлением уставился на черное дуло револьвера. Не было никакой веревочки, прикрепленной к спусковому крючку, но Наган все равно выстрелил. Пуля сразила здоровяка точно в лоб. Не успел утихнуть звук первого выстрела, а неведомая сила заставила двух боковых конвоиров шевельнуть пальцами и стрельнуть из карабинов друг в дружку, ибо тело гостя на траектории полета пуль уже не оказалось. В это же время позади раздался залп из кабриолета, и три бандита навеки перестали удивляться ожившим чучелам. Матвей... Юлой крутанулся вокруг стоявшего позади конвоира и убил его одним ударом ножа. Закончив вращение тела, казак оказался за спиной трупа, который как-то удивительно точно навел уже безжизненными руками ствол карабина и пальцем нажал на спусковой крючок. Сидящий на ступенях атаман даже не успел поднять Маузер с колен, как злая пуля вышибла ему мозги. Чуть запоздало донесся звук выстрела со стороны дороги. С фасада чердака посыпалась кирпичная крошка. Матвей колдовским взором увидел, что у стрелка на чердаке снесло бронебойной пулей пол черепа, и потому перестал прикрываться трупом, позволив стреляющей нежитью упасть. С других сторон леса донеслась череда винтовочных выстрелов, затем все стихло. Вратарь не обладал чародейским зрением и прилежно поочередно выпустил еще две пули: одну левее чердачного окна, другую в темный зев проема. Матвей кинул взглядом картину побоища Ах да, совсем забыл любезно предложить вам добровольно сложить оружие. Обратившись к поверженным врагам, поздно спохватился кадет и, тяжело вздохнув, махнул ладонью. — Ну, будем считать, что вы промолчали. Не считая суеты вратаря, бойня заняла всего лишь несколько секунд. Праздника на душе победителей не было, но чувство исполненного долго присутствовало. Матвей подошел к автомобилю и, для проформы спросив об уже известных ему успешных результатах стрельбы в лесу, созвал по рации все боевые группы во двор усадьбы. Тела ликвидированных дозорных кадет приказал принести с собой. Вратаря подозвал жестами, и бедолаге пришлось в одиночку тащить на плечах тяжеленное ружье, да еще увесистый подсумок с патронами на бедре. Трупы бандитов, предварительно разоружив, уложили редком во дворе усадьбы. При этом, стаскивая с чердака полуобезглавленное тело стрелка, Матвей отрядил группу шаха, чтобы ребята тоже почувствовали запах крови. А вот бойцам других троек удалось вбить в свои жертвы по несколько пуль и по железной стреле, все отметились. В результате операции отряду досталось 10 наганов, 10 кавалерийских карабинов и один маузер, изделие начала века, но в хорошем состоянии. Запас патронов оказался невелик, Но Матвей рассчитывал обменять часть лишних карабинов на боеприпасы. Себе он решил, к уже имеющемуся нагану, оставить маузер, а винтовку сдать на армейский склад. Все бойцы поголовно вооружались трофейными револьверами. Гранатометчики избавлялись от тяжелых мосинок, а командиры отделений и вратарь заменяли их облегченными кавалерийскими карабинами. В общем-то, Матвей... мог бы быть доволен результатами войсковой операции, если бы его не терзали смутные сомнения, что главарь банды привел не всех разбойников. Тот явно откуда-то узнал численность отряда красноперых и уравновесил свою сторону. Также было очевидно, что у старика где-то в тайге имелся арсенал с оружием и боеприпасами, а горячий вождь красноперых даже не озаботился захватом языка. Впрочем, на ошибках учатся. Не стоило быть слишком уж строгим к первому реальному бою. Все новобранцы остались целы, получив начальный опыт проведения войсковой операции. Проведено боевое слаживание троек в условиях, максимально приближенных к фронтовым. Конечно, разбойники с большой дороги — это не элитные подразделения вермахта. Однако с чего-то же надо начинать. Главное — Новобранцы не сдрейфили и успешно прошли боевое крещение. Теперь у парней рука не дрогнет, когда придется убивать настоящих фашистов. И Матвей тоже снял предохранитель с души, тормозящий руку на замахе. Первая кровь пролита.